Глава вторая. Незапланированное спасение. Я замираю. Не разгибаясь, напряженно смотрю на незнакомца. Но кроме одного стона, он не издает ни звука. Все же решаю проверить, все ли с ним в порядке. Осторожно подхожу к мужчине и вижу по-прежнему бледное лицо. Кажется, он и вовсе не приходил в сознание. Прикасаюсь к его коже и с испугом понимаю, что у него жар. Надо быстрее перенести незнакомца в дом. «Надеюсь, что там есть целебные травы», — говорю я мужчине, зная, что он меня всё равно не услышит. «Просто мне нужно говорить, чтобы не поддаться панике. Не хочу, чтобы ты умер рядом со мной. Вот подлечу, и можешь катиться на все четыре стороны». Добралась до дома я быстро. Хорошо, что спуск был не крутой. Но, тем не менее, постоянно приходилось сдерживать тачку, чтобы раненый не скатился вниз. Руки от напряжения выворачивало. Но на жалость к себе у меня просто не было времени. Счёт шёл на минуты. Подкатив тачку к краю крыльца, я застыла. «Как мне тебя перенести?» Смотрю на мужчину и ужасаюсь. Белая простыня вся промокла и стала красной от крови. и я бросаюсь в дом, Стаскиваю из дивана плотное покрывало и стелю его на крыльцо. Беру мужчину за ноги и тяну с тачки. От тяжести чувствую, как по виску стекает струйка пота. Осталось совсем немного. И тут я ахаю, потому что мужчина гулко ударяется головой о крыльцо. «Ох, мамочки, не хватало мне его еще добить. Простите меня, пожалуйста, я не специально». Обращаюсь я к неподвижному мужчине. Ага, будто он меня услышал. Когда незнакомец полностью перемещен с тачки на покрывало, то берусь за его уголки и тащу в дом. Как же это тяжело. И как на зло наступаю на подол длинного платья. Да будь оно неладно. Кое-как перетягиваю через порог. На второй этаж тащить не вариант, значит, положу здесь, в гостиной. На диван я его сейчас не подниму, так что придётся гостю побыть на полу. Но даже если я и постелю ему одеяло, то всё равно не смогу поднять. «Надеюсь, вы не из мерзлявых», — говорю я мужчине и волоку его к дивану. Опускаюсь на колени рядом с незнакомцем и опускаю простыню до низа живота. Чувствую себя неуютно, но рассматриваю его раны. «Кто же тебя так?» — шепчу я. — Нужно чем-то остановить кровь и обработать раны. Где могут храниться травы? Первое, что приходит на ум, — это кладовая. Бросаюсь туда, и опять проклятый подол юбки мешает передвижению. Едва не падая, я рывком открываю дверь кладовой. Да, уборка здесь не повредит. Заглядываю в содержимое кладовой но мешочков с травами нигде нет. Что же делать? Может, они на кухне? Проверяю шкафчики. Но и здесь пусто. Чувствую комок в горле. Я не смогу помочь раненому. Напротив, по глупости ускорила его смерть. Попробую сделать, что смогу. Может, так моя совесть немного успокоится. Печь еще с утра не отдала свое тепло поэтому чайник с водой горячий. Наливаю в миску воду и иду к мужчине. «Извините, но я могу только убрать кровь из ваших ран. Лекарства здесь нет». Закусываю губу и наклоняюсь к нему, едва не плача. Влажной тканью аккуратно прохожусь по рваным краям кожи. Очистив их, я поражаюсь, как он до сих пор дышит. Раны чем-то напоминают следы от звериных когтей, Я не знаю, чем еще вам помочь. Смотрю на идеальные черты лица незнакомца. Внезапно слышу звериный рев такой мощи, что стекла в окнах задребезжали. Что это такое? Не осмеливаюсь выйти на крыльцо и посмотреть, но осторожно выглядываю в окно. Рев раздается совсем рядом, над самым домом. Затем слышу взмахи крыльев, и столбенею от ужаса. «Сумасшедший дракон!» Смотрю, как огромный дракон делает круг над домом, и у меня мурашки бегут по коже. Чем я думала, когда шла в логово зверя? Ведь такими зубищами он одним укусом перегрызет меня! Чудовище тяжело опускается на землю рядом с домом и резко поворачивает голову в мою сторону. Я взвизгиваю и отшатываюсь от окна. Дракон недовольно рычит. Затем с глухим стуком что-то падает на крыльцо. Я слышу удаляющиеся взмахи крыльев. Подкрадываюсь к окну и вижу отдаляющуюся тень дракона. Выдыхаю от облегчения. Точно. Надо проверить крыльцо. Осторожно открываю дверь и натыкаюсь на какой-то кулек. Рассматриваю его но не беру в руки. Ну, в самом деле, не будет же тебя джайдайское чудовище убивать с помощью какой-то тряпки. С раздражением, думаю, я. Беру двумя пальцами за узелок и принюхиваюсь. Пахнет травами. Травы? Ну, откуда он узнал? Ну и глупая ты, Андреа. Это его территория. Бегу с кульком на кухню и подбрасываю уголь в печь. Ставлю ещё тёплый чайник и нервно жду, пока он закипит, при этом поглядываю на раненого мужчину. И вот раздаётся долгожданный свисток. Запариваю травы и жду несколько минут, пока они настоятся. Наливаю в тарелку отвар тысячелистника и приближаюсь к незнакомцу. Очищенные раны вновь наполнились кровью. Одна надежда на целительские свойства травы. Намачиваю ткань, и накладываю на рваные части кожи. Проделываю эти манипуляции до тех пор, пока кровь не останавливается. Затем беру отвар чистотела и вновь промываю раны. Нельзя допустить заражения крови. Жар у мужчины не проходит. Хорошо, что в кульке была липа, и я заварила отвар. Беру ложку и осторожно вливаю в рот мужчины жидкость. С трудом, но он её глотает. Я помогла, как могла. Теперь всё зависит от самого раненого. Всё же, если сумасшедший дракон додумался принести травы, то, может, он не такой уж и сумасшедший? Мысли о драконе прерывает протяжный стон незнакомца. Бросаюсь к нему и замечаю, что его трясёт. «Ох, за что мне это?» Шепчу в пустоту, а сама бегу за холодной водой. Намачиваю ткань, и обтираю его лицо, затем и остальное тело, избегая открытых ран. Весь оставшийся день и целую ночь я обтираю незнакомца влажной тканью. Жар удается сбить только под утро, а бессиленная я падаю на диван и забываюсь беспокойным сном. В перемешку с Тони мне снится незнакомец и сумасшедший дракон. «Пить». Рычит мне дракон и облизывается, кровожадно смотрит на меня. «Пить!» — повторяет он, и мне становится до трясучки жутко. «Сквозь сон понимаю, что это незнакомец», — просит Пить. Вскакиваю из дивана и смотрю на мужчину. «Пить!» — надрывно хрипит он. Беру чашку с отваром и ложкой вливаю ему в рот. Затем убираю чашку и прикасаюсь к лицу мужчины. горячий Но жар уже спал. Внезапно мое запястье крепко обхватывает жилистая рука. «Дорогая, ты прекрасна, как первый весенний цветок». Он тянет мою руку к своим губам и прикасается к запястью. Меня словно молнией ударяет. Разряд проходит по всему телу. это ночь самая лучшая в моей жизни», — бормочет мужчина. «Да он же бредит». Силой вырываю свою руку и вытираю запястье подол Мало того, что свалился на мою голову полумёртвый, так ещё и развратником оказался. Со злостью смотрю на бессознательное тело. А может, это какой-нибудь ревнивый муж неверной жены тебя так отделал? «Ммм, императрица моего сердца». «Тьфу ты!» В животе заурчало. Ведь со вчерашнего утра я ничего не ела. Прохожу на кухню и отрезаю себе ломать хлеба, а наверх тонким слоем намазываю джем. И только с предвкушением подношу хлеб ко рту, как слышу... Не бойся, он уже не опасен. Я убил его.